Глава седьмая. Захожу я в Бакалею. Захожу я в Бакалею. — Для Ведяева про Приморский я уже не говорю, — сказал особист. — Нужна хотя бы вторая форма допуска к сведениям, содержащим гостайну. А у тебя даже третьей нет. — А как уж они точно-то называются, Евгений Октябринович? — Зачем-то спросил я у него. — Эти формы допусков. А он не стал ломаться и рассказал мне все подробным образом. Третья форма разрешает работать просто с секретными материалами. Вторая — с совершенно секретными, ну а первая допускает к бумагам с грифом «Совершенно секретно» особой важности. В нашем институте такая форма всего у десятка сотрудников есть, а вторая — у пары сотен. «И что я должен сделать, чтобы получить эту форму?» — продолжил интересоваться я. «Ты — ничего». Продолжать работать на вверенном участке. А мне надо составить запросы в Москву и дождаться положительного ответа. А потом уже будем решать этот вопрос на институтском уровне». «Я готов, если что, Евгений Октябринович», — смело заявил я. «К труду и обороне Родины. Всю жизнь хотел посмотреть, как живут в Ведяево и этом... в Приморске». «Да я уж вижу, что ты шустрый парень», — ответил он. «И тогда вот еще какой вопросик». Задумался он на секунду, а потом продолжил. «Наш отдел очень интересует настроение в среде научных работников, так что тебе предлагается сотрудничество в таком вот виде». И он выложил передо мной бланк, начинающийся словами «Я...» «Обязуюсь добровольно помогать органам КГБ СССР в их работе, скрывая факт сотрудничества». «Принимаю на себя псевдоним...» «Зашибись, бумага». «Евгений Октябринович», — приложил я обе руки к груди. Если мне станут известны факты противоправной деятельности моих коллег, ну или замыслов такой деятельности, то вы узнаете об этом самое большее через полчаса. Но этот документ я подписать никак не могу». «И почему ж ты не можешь его подписать?» — посуровил лицо особист. «Не считая себя готовым к сотрудничеству с нашими славными органами», — загнул я такой оборот. «Мне надо хоть немного обжиться на новом месте работы, обзавестись друзьями, получить дополнительные источники информации». А тогда уж продолжим эту тему, Евгений Октябринович». Тот очень внимательно посмотрел мне в глаза, и там насмешку, но, видимо, не обнаружил ничего криминального. Хмыкнул и отпустил меня на все четыре стороны. И я побрел в свою экранную комнату зала управления физическим стендом «30-22». Так назывался бункер в официальных бумагах. А там возле входа маячил такой Мишка Шифман. «Да, как персонаж Песни Высоцкого его звали». Один из сторожилов нашего 410 десятого отдела. Сидел он, правда, в другом месте. «Привет, Камак!» — подал он мне руку. «Как дела?» «Как сажа бела», — отговорился я. «Чего надо?» По рассказам коллег я знал, что просто так этот Шифман ничего не делает. И не говорит. Всегда с каким-то подтекстом. Поэтому ничего, кроме подлянок, с его стороны не ждал. «Тебя, говорят, первый отдел вызывали?» — спросил он, хитро прищурившись. «Ага, вызывали», — вздохнул я. «И чего хотели?» «Предлагали перейти на службу в органы», — ляпнул я первую попавшуюся мысль. «Такие, сказали люди, должны у нас работать». «А ты чего?» — с некоторым испугом продолжил Мишка. «Ответил, что не считаю себя готовым к службе в рядах славных органов госбезопасности». «Почти что не соврал я. Пока не готов». А «Вот оно что!» — протянул он, а я поставил вопрос ребром. «Чего хотел-то? Говори, а то у меня работы выше крыши». «Так это...» — забегал глазами он, раздумывая, видимо, стоит ли продолжать, и, кажется, решил, что стоит. «Мне тут Пашка сказал, что вы в колхозе кучу бабла нарубили». «Ну, заработали немного», — ответил я. «И что?» «У меня есть предложение. Куда его можно вложить?» «Это бабло, в смысле». «Выкладывай». Я открыл дверь кранки, впустил его внутрь и приготовился слушать. «Видеомагнитофон «Шарп», — выложил он мне свою мысль. «Формат ВХС, новый, в упаковке. Пять кассет с фильмами в виде бесплатного предложения». «И почем же нынче у нас «Шарпы», — поинтересовался я?» «Две с половиной тысячи» — сразу же вылетело из него, как пробка из шампанского. «Моих денег на него не хватит», — подумав, ответил я. «Я столько не заработал». «Так с Пашей кооперируйтесь, тогда должно хватить», — проявил он знание наших финансовых возможностей. А что за кассеты-то? Что на них записано? – спросил я, чтобы не молчать. А, а, начал вспоминать он. Значит так, загибай пальцы. Звездные войны все три части. Индиана Джонс тоже с Гаррисоном Фордом. Шикарная вещь про археологов. Потом бегущий по лезвию. Атмосферная фантастика. И еще что-то. А, а, вспомнил. Нечто. Ужастик с Куртом Расселом. Жуть сплошная, с кровищей и собаками в урдалаками. И этот. Первый Рэмбо со столона, как он в лесу прятался от целого батальона нацгвардии. А со Шварцнегером что-нибудь есть? Я вспомнил, что Шварцем его пока никто не звал. «Не, я даже не слышал про такого», — растерянно отвечал Мишка. «Кто это?» «Да, культурист один», — ответил я. «Быстро становится популярным». И тут вспомнил, что Терминатор-то выйдет только в 84-м, а Хищник и того позже. «Ладно, на нет и суда нет. Я подумаю над твоим предложением». «Отлично!» — обрадовался Мишка. «Только недолго думай, а то вещь серьезная, уйдет в лед». «Если ты скинешь немного», — закончил свою мысль я. «До двух тысяч, к примеру». «Ну, вы, наверное, в курсе, как умеют торговаться лица еврейской национальности, так что можете представить, какой у нас был диалог в последующие полчаса». 200 рублей я у него таки вырвал, а напоследок спросил просто для очистки совести. «А еще у тебя что в загашнике есть?» Мишка поморгал немного, раздумывая, стоит ли вываливать все свои заначки, а потом решился. «Если ты про одежду, то кое-чего могу поискать. Конкретно что надо-то?» «Угадай с двух раз». Не упустил я случая поиздеваться над ним. «Джинсы, конечно. Желательно не польские и не турецкие. И кроссовки тоже хотелось бы. Найки или пуму. Я тебя понял, продолжил Маргатен. Завтра вечером сможешь зайти в одно место. Это недалеко от нашего ИПП. Там все посмотришь и приценишься. Конечно смогу, заверил его я. Пиши адрес. Он начиркал на листочке адрес. Между делом выяснилось, что это Трам-Тарарам, территория психоневрологической клиники, которая стык-в стык с нашим пятым корпусом стоит. Только заходить надо с другой улицы. И напомнил, что думать про видик надо быстро. Завтра крайний срок. А я было продолжил пайку второго экземпляра радиотелефона, но мысли в голову лезли совсем не об этом. Отложил паяльник в сторону и поднялся на антресоли. «Шурик, ты давно курить ходил?» — спросил я у него. Шура с готовностью отодвинул раскуроченный блок питания Камаковского крейта, встал и прошел вместе со мной к месту для курения, оборудованному всем необходимым, а именно топором, ведром, багром и огненно-красным огнетушителем с давно истекшим сроком годности. «Чего надо?» — спросил Шура, затянувшись сигаретой. «Про Мишку Шифмана что сказать можешь?» «Что он бушковит», — ухмыльнулся Шура. «И что в Израиль намыливается, но что-то никак не намылится». «Мыло, наверное, некачественное». «Да это и так понятно», — поморщился я. «Ты глубину вопроса давай. В деловых отношениях он как себя ведет? Кинет-нет, стучит куда надо, не стучит куда не надо». «Кажется, в стуке он замечен никогда не был», — задумался Шурик. «И к деньгам у него отношение скрупулезное. Если чего занимает, то отдает вовремя, Ну и наоборот, если ему кто должен, не слезет, пока не получит. А в чем дело-то?» Предложил он купить у него одну штуковину. Думаю, вот, сообщил я. Да угадаю, повторно ухмыльнулся он. Купить он тебе предложил телевизор Шарп, новый в упаковке. Не совсем попал, но близко, вздохнул я. Откуда у него, кстати, эти вещи? Из березки? Да, связи есть. Ты же сам понимаешь, чтобы еврей, да без связей. То есть можно покупать, никини ты не сдаст, решил уточнить я. «Можно», — разрешил Шура. «Не сдаст. Только нахрена тебе эти железки за такую цену?» «Есть одна мысль», — ответил я и перепрыгнул к другой теме. «А вот что за шифр такой крот, не знаешь?» «Знаю, конечно», — ответил он. «Самая засекреченная тема в нашем институте. А ты откуда про него узнал? Про крота этого». Особист сообщил. Решил я выложить все подробности. «Есть мнение, сказал привлечь тебя к этой теме». «Только мешает, что допуска пока нет». «Да там мне ниже второй формы требуется». «Ну ты резво в гору пошел, Камак!» — расплылся в улыбке Шура. «И бессмертно в под тебя группу создает, и шарпы прикупаешь, и к серьезным темам тебя пристёгивают». «А что хоть за темка-то?» — продолжил пытать его я. «В двух словах хотя бы». Все, что я слышал, что-то связанное с радиолокацией, но это то, что на поверхности». Лохом типа меня и тебя так говорят, а если копнуть по лопату глубже, то есть мнение, что там разрабатывают что-то совсем запредельно страшное. Новую атомную бомбу, что ли? Не совсем бомбу, но близко. Так что гордись, Камак. Меня, например, в эту тему не берут, и даже бессмертного не взяли, а тебя прицепили. Там, говорят, надбавка к зарплате чуть ли не сто процентов. Сразу идет и разные прочие плюшки. И он дернулся идти обратно, но я поймал его за рукав. «И насчет этой группы. Ты, и Ишаченков и я. Когда соберемся поговорить?» «Давай не сегодня», — поморщился Шура. «Завтра с утра давай. Только с Ишаченковым согласуй. Знаешь, как мы его между собой зовем?» «Не знаю». «Как?» «Я-я! Вот как!» — сказал Шура. «Почему?» «Потому что он так откликается на свою фамилию. И-а-я!» и я И он ввинтился в лестницу, уходящую на антресолье. Вот только осликов мне и не хватало. Вздохнул я и пошел утрясать денежные вопросы с Пашей Чикиным. «Хотя бы этот не еврей», — подумал я по дороге. «Когда их один-два в коллективе — это милейшие люди, с которыми приятно поговорить о массе разных вещей. Но если вдруг их критическая масса превышает определенную черту, начинается черти что. Но вы сами все про это знаете. Чего тут рассуждать-то долго?» Пашу пришлось отвлечь от оживленной дискуссии с коллегами. Они, вот представьте себе, спорили, почем будет на следующей неделе доллар по отношению к марке и иене. Я постоял минутку, слушая это дело, а потом таки утащил Пашу за рукав в коридор. «Слушай, вы чего и вправду интересуетесь этой билибердой?» — спросил там я у него. «Это не билиберда, а маг, уверенно отвечал он, «а краеугольный камень мировой экономики». Но к нашим-то этот камень как относится? По-моему, так же, как и погода в Антарктиде. Сейчас никак, согласен, — сказал Паша. Но через пять-шесть лет, максимум восемь, наступят радикальные перемены, и тогда это будет интересно всем, а мы уже заранее готовы. Я вспомнил свои недавние пояснения экономической ситуации на Наумычу и прикусил язык.